Глава девятая Всем был бы хорош промысел сельги, если бы не нужно было каждый раз тащиться в такую даль к рыболовной банке. Во-первых, они тратят драгоценное время, а во-вторых, от этого однообразного пути пропадает, пусть даже временно, всякий интерес к жизни. Когда уже не в моготу валяться на койке или сидеть в кубрике, Наблюдая за тем, как команда играет в карты, остаётся лишь устроиться у окна рулевой рубки и смотреть на море. Бывает, привлечёт внимание пролетающая мимо чайка. Она без всяких видимых усилий скользит вдоль судна, потом вдруг меняет направление. Каждую секунду кажется, будто кончиком крыла она вот-вот заденет волну. И так хочется, чтобы она наконец как следует искупалась. Ты уже готов рассмеяться, но нет. Чайка снова взмывает над судном, и время останавливается, пока она не затевает новую игру. Теперь чайка кружит над самой поверхностью бурлящего моря, огибая белые гребешки волн, и от этой игры начинает ребить в глазах. Она парит лишь изредка, словно по обязанности, взмахивая крыльями, как не как птица. Лои стоял в рулевой рубке, на ящике с запасными грузилами и смотрел в окно. Отсюда он впервые увидел Гримсей, плоский скалистый остров, затянутый серой пеленой тумана. Казалось невероятным, что здесь, так далеко от берега, тоже живут люди. Слейпнер шёл в район Колбинсея, где недавно обнаружили сельдь. Раньше них туда попали морская волна, уже сделавшая удачный замёт, и несколько других судов. Ну вот, теперь они все нас обгонят, сказал Лоис, стискивая кулаки. Аус и вглядывался в экран локатора. Ничего. У нас вся Путина впереди. Мы ещё этим летом сходим на восток, кеп ни за что не успокоится, пока не обогнёт Лаун Ганес. Полуостров на северо-востоке Исландии. Мы должны опередить все дальвикские суда, твёрдо сказал Лои. Когда они подошли к Колбинсею, на море был штиль, над водой висел густой туман. Команда поставила шлюпку к борту. подготовила её к замёту и начала поиск. В эфире то и дело слышались жалобы капитанов на осторожность сельди. Не успеешь к ней приблизиться, как она уже рассеялась по всему морю. Мюнди и Паульми сидели на крыше рубки, высматривая идущий косяк. Оттуда в рулевую рубку шёл специальный шланг, концы которого были заткнуты пробками с легко выскакивающим свистком. Если подуть с одного конца, на другом либо внизу в рубке, либо наверху на крыше, Раздавался пронзительный свист. Это позволяло легко перекликаться друг с другом. Если сверху видели сельдь, внизу звучал свисток, и через переговорную трубу можно было отдавать приказания. И наоборот, если косяк появлялся на эхолоте, свисток тут же давал об этом знать наверх. Когда раздался свисток, Лой изучал в штурманской рубке морскую карту. В ту же секунду машину пустили на полный ход. Судно резко взяло вправо, прозвучала команда "Приготовиться". По всему судну захлопали двери и забегали люди. Теперь нужно было смотреть в оба. Выскочив из рубки на палубу, Лои увидел чёрное пятно, расплывавшееся не подалёку на спокойной глади моря. "Вот она, сельдь", подсказал ему внутренний голос. Все члены команды заняли свои места, только он был не у дел и досадовал на это. Поравнявшись с косяком, рыбаки выбросили буй. «Заметывай!» – послышался из рулевой рубки вопль, который пробудил бы и мертвого. Из шлюпки побежал невод. Он долго-долго разматывался, потом вдруг кончился, словно обрубленный. От кишащей на поверхности сельги осталась одна рябь. «Проклятые датчане!» Исландия в течение пяти с половиной веков находилась под датским владычеством. Стоило рыбакам приступить к кошелькованию, как сельдь снова ушла, но уже за пределами Невы. Её встретили потоком ругательств. "Думаешь, в Невод ничего не попало?" встревоженно спросил Лои. Моторист Йоун покачал головой и до Лои донёсся его приглушённый бородой голос: "Нет, промазали. Явно пустыря вытащим. К счастью, сельди вокруг хватало, так что надежда на улов всё ещё была". Однако время шло, и надежды этой оставалось всё меньше и меньше. Когда и после шестого замёта они не взяли ни одной селёдки, команда совсем пала духом. В тягостном молчании матросы спустились в кубрик, чтобы перекусить между замётами. Они уже готовы были повернуть к берегу. Такой промазил, пустая трата времени. Лои сидел на палубе, наблюдая за чайками, когда к нему подошёл Конни. Слейпнер снова был в поиске. Ну, божья рыбка, что скажешь? Дела у нас, как видишь, идут хуже, чем в прошлый раз. Это уж точно. Сельдь какая-то ошалелая. Она гоняется за кормом, объяснил Конне. А Кольбинсей большой остров? И большой, и маленький, отвечал Конне, присаживаясь рядом с Лое. Смотря, чему ты веришь. Кольбинсей он вроде хреста. Чем больше в него верят, тем он больше. Как так? По одних преданиях говорится, что Кольбенсий большой, в других, что он маленький. В старину считали, что здесь целых 7 островов, и Кольбенсий из них самый крупный. Но острова эти никому не удалось найти. Они постоянно скрыты туманом. Ещё прежде исландских рыбаков до Кольбенсея добрались голландские мореходы. Они увидели на острове 9 домов, над которыми поднимался дым, и решили подойти ближе, чтобы получше рассмотреть остров. Но тут из одного дома вышел человек и чем-то махнул в их сторону. В тот же миг на кольбинцей опустился густой туман, и моряки больше не увидели острова. Рассказывают, будто человек этот был пастором и махал он перед голландцами Библией. Это правда? Может, правда, а может и нет. Я во всяком случае верю тут каждому слову, как верю в новые сети. А это не просто сказка. Любая сказка становится правдой, если в неё верить. А кто такой этот Кольбейн, в честь которого назвали остров? Говорят, он был родом с Гримсея. Первого человека, поселившегося на Гримсее, звали Гримом. У него был брат по имени Кольбейн, и этот Кольбейн потом основался на Кольбенсее. Так, по крайней мере, рассказывают. Он и был там пастором. Нет, пастор жил на острове гораздо позже Кольбейна. Надо бы пойти вниз погреться, скоро опять заметывать. — А-а-а, змея подколодная приползла! — воскликнул Кок, когда Лои спустился в кубрик. — Это из-за тебя у нас теперь сплошные неудачи, пропади все пропадом. — Чем же я виноват, что мы мажем? Просто сельдь слишком пугливая. — Но ведь ты стоишь на палубе при каждом нашем замете. — Ну и что? — А то, что сельдь бросается наутек, как только увидит твою рожу. Лои невольно рассмеялся. "Сайвор, а ты слышал историю про Колбинсин и его девять домов?" спросил он. Кок смерил взглядом приносящего неудачу, явно давая понять, что он с ним ещё не кончил. Но Лои опередил Сайвора. Он рассказал историю, которую только что услышал от конни. "А ничего, молодец расписывает", с нескрываемым восхищением проговорил Кок. "Он, кажется, парень башкавитый. Откуда ты знаешь эту историю?" Я уж и не помню, сказал Лои из-под тишка, улыбаясь сидевшему напротив Конни. Где-то читал, скорее всего, в Морском ежегоднике. Ладно, заливать-то. Ты что, так хорошо читаешь, чтобы уйти от ответа на этот щекотливый вопрос? Лои встал из-за стола под предлогом, что ему нужно пойти сменить бельё. Сменить бельё? изумился как. Что ты мне голову морочишь? то говоришь, будто вычитал не былицу в морском ежегоднике, то собираешься менять бельё. Лои услышал у себя за спиной смех Конни. Взглянув на Кока и увидев выражение его лица, он тоже не смог удержаться от смеха. Тут-то Лои и вывели на чистую воду, и он получил от Сайвора поварёжкой. Рыбаки в рубке, молча вглядывались в туманную мглу. Моторист Йон, попыхивая трубкой, следил за эхолотом. Когда он зажигал её, Лой переставал дышать, боясь, что вспыхнет йоуного борода. Но матаристо каждый раз удавалось зажечь трубку, не подпалив бороды, и зредко на эхолоте появлялись косяки сельди, но стоило судну к ним приблизиться, и они исчезали. С тех пор, как Слейпнер пришёл в район промысла, погода оставалась неизменной: мёртвый штиль и туман. Паульме вышагивал по рулевой рубке, поглядывая то на локатор, то на эхолот, В временами проходя назад к штурманскому столу, чтобы посмотреть на карту. Рыбаки не могли нахвалиться своим локатором. Теперь, по крайней мере, можно не беспокоиться, как бы в тумане на них ни наткнулся другой корабль. На экране локатора были видны все суда в радиусе 24 миль. Локатор изобрели англичане во время войны, сказал Ён. И эхолот тоже. Просто не знаю, что бы мы делали без войны. Отозвался Рудольф, не отрывая взгляда от компаса. Последние 3-4 часа Слейпнер удалялся на восток от рыболовной флотилии. Локатор не показывал в округе ни одного судна. Лои сидел на люке, ведущем в машинное отделение, и наматывал нитки на иглицы. Иглица – игла для вязания сетей, обычно деревянная, с вырезом для намотки ниток. И наматывал нитки на иглицы, которые ему дал Магнус. Постарайся, чтобы на каждой иглице было как можно больше ниток, сказал мотарист. Время тянется долго, и мысли Лои обращаются к берегу. Интересно, во что сейчас играют его друзья в грабителей или в футбол? Слетать бы ненадолго к ним, а когда отыщут цельть, тут же вернуться, хоть бы одним глазком на них взглянуть. Он очнулся, потому что внезапно застопорили машину. Из штурманской рубки прибежал Пауль Взгляды всех были устремлены на черное пятно, которое выписал на бумаге эхолот. 40 градусов влево, скороговоркой приказал Паульми. Эхолот стал сердцем корабля. "Приготовиться", скомандовал Паульми, вставая у штурвала вместо Рудольфа. На правом крыле мостика висело несколько поплавков со свинцовыми грузилами. Лои увидел, как Паульми взял один из них и шевёрнул в море. Мальчику уже объяснили, что этими поплавками замечают место косяка во время замета. «Почему Кэп не дает полный ход, черт его подери?» – нетерпеливо спросил Лои у Кока, который поднялся из кубрика посмотреть на замет. «Хочет незаметно подкрасться к косяку. Иди-ка вниз и до конца замета не показывайся сельде на глаза. Да как сельдь может видеть меня из глубины?» Кок молча нагнулся за рыбацкой робой, лежащей у него под ногами. «Кок» Схватив Лои в охапку, он затолкал его в один из закладных ящиков на палубе и прикрыл сверху робой. Посиди тут, пока мы будем заводить невод, смеясь прокричал он. Только так и можно надеяться на какой-то улов. Пусти, дай мне посмотреть. Не за что. Придётся тебе отдохнуть, пока мы не замкнём круг, отвечал кок, поплотнее укутывая Лои. Уже начали замётывать, крикнул тот из подробы. Ни слова. Придержи язык, а то сельдь узнает тебя по голосу. Подробэй Лои слышал, как пополз в воду невод. Ему было смешно и в то же время обидно, что он не может наблюдать за замётом. Проклиная всё на свете, он пытался освободиться, но как навалился на него всей тяжестью и не пускал. Наконец дали полный назад, и Лои понял, что замёт окончен. "Пусти, теперь можно". "Нет, дай сначала за кошельку". Кок только ещё крепче прижал его. Заработала лебёдка, начали стягивать невод, потом по ульме приказал бросать приманку. Ну вот, можешь вылезать, сказал Кок, убирая робу. Отверстие осталось маленькое, теперь рыба не уйдёт. Я уверен, что она уже ушла, сердито пробормотал Лой, слишком медленно кэп замётывал. А ты не будь так уверен. Лучше посмотри, вон в том крыле кишмяки шит. Бочек 600 не меньше. Кок поставил Лои на планширь и показал ему коричневые разводы возле поплавков. «Вот это улов!» – воскликнул Лои, размахивая руками от радости. «Какой будет улов, говорить еще рано, но косяк был действительно отменный. Как думаешь, с сегодняшним уловом мы обгоним морскую волну?» «Будем надеяться». После того, как выбрали примерно треть невода, стало ясно, что это их самая большая Тоня за всю Путину. Даже матарист Йон и то утверждал, что судно будет заполнено под завязку. Пожалуй, весь улов не поместится. А уж Йон оптимизмом не отличался. Выбор кневода прошла хорошо. Когда рыбу согнали в сливную часть, поверх сельди плавало несколько штук трески. Магнус длинным багром подцепил их, а Лой отнёс к стоявшему за рулевой рубкой чану. После этого приступили к выливке. Пауль ми кликнул Лои и дал ему поручение побыть в рубке и послушать, не будет ли их вызывать парацы и какое-нибудь судно. В случае чего, он должен ответить на вызов. Такой чести Лои ещё не удостаивался. Он тут же скинул сапоги и принялся расхаживать по рубке, подражая Паулю. Время от времени он подходил к штурманскому столу и изучал карту, потом рассматривал косякные холоти, прикидывал, хорош ли он Или хватался за штурвал. Паульми уже сообщил о последнем замёте, и теперь по направлению к ним двигалась вся флотилия. Загрузив трюм, матросы задраили люки и начали выливать рыбу прямо на палубу. Один за другим наполнились закладные ящики на баке, и сельдь потекла с обоих сторон рулевой рубки к корме. Хотя в проходе по левому борту за выливкой никто не следил, сельдь пустили и туда. Лои выскочил на левое крыло ходового мостика и смотрел, как течёт по проходу сельдь. На палубу выливали сачок за сачком, но рыбы в проходе почему-то не прибавлялось, она продолжала утекать за рубку. Лои насторожился. Приглядевшись внимательнее, он увидел, что внизу, в машинном отделении, забыли закрыть иллюминатор. Недолго думая, Лои в одних носках бросился в селёдочную массу и мигом очутился у иллюминатора. "Погодите, выливать!" закричал он. "Тут иллюминатор открыт. Тут же на палубу вылили очередной каплер сельди. Какого чёрта? Неужели нельзя подождать?" завопил Лои, отплёвываясь. Ему в рот набилась рыбья чешуя. Услышав крик, на крыло мостика прибежал Паульми. "Что случилось?" В какой-то мгновении он смотрел на барахтающееся в гуще сельди Лои, потом зычным капитанским голосом крикнул: "Вы что, не видите? Не задраен иллюминатор. Немедленно прекратить выливку". Матросы кинулись в проход, а Пауль ми полез в машинное отделение задраивать иллюминатор. Сельди утекло довольно много. О том, чтобы до окончания выливки пойти в каюту и переодеться, не могло быть и речи. Кто-то ведь должен был стоять на мостике и следить за сельдью, проплывавшей слева от трубки. Так что Лой остался на посту, хотя насквозь промок и был с ног до головы облеплен чешуёй. Если бы нам попалось бочек на 300 больше, шли бы с полным грузом, сказал Лой штурману Ауси после того, как шлюпку перевели за корму. Некоторые ящики на палубе пустовали. Это было досадно, и все же Лои остался доволен уловом. Он видел, как здорово осело судно. Двигатель пустили на полные обороты, и Слейпнер взял курс к Эйя-Фьорду. Тяжело переваливаясь с волны на волну, судно рассекало носом валы так, что в оба клюза устремлялась вода. «А ты молочина», — сказал Паульми, когда Лои поднялся из каюты наверх. «Очень нас выручил». Луи поспешно вышел из рубки, чтобы скрыть от капитана расплывающуюся по лицу улыбку. В кубрике его встретили как героя. Кок уверял, что только благодаря Луи машинное отделение полностью не забило рыбой. Зато этот косяк мы взяли только благодаря мне, добавил он. Если бы я не прикрыл парня Рубой, косяк был бы теперь у самого Янмайена. Что такое Янмайен? Это остров, далеко на севере. Большой? Да нет, скомок птичьего помёта, Лои засмеялся. На, божья рыбка, я сочинил про тебя стихи, сказал Конни, протягивая Лои клочок бумаги, на котором было что-то нацарапано. Лои заглянул в бумажку и тут же вернул её Конни. Я не разбираю твой почерк, прочти сам. Кристина сыну купаться пришлось, иллюминатор был тронут до слёз. круглый, распахнутый, мокрый насквозь, тихо ронял он сельдей вместо слёз. Ребята расхохотались и громко захлопали в ладоши. Луи застенчиво улыбался. Ему ещё никогда в жизни не посвящали стихов. Может, теперь его снова возьмут в море. В машинном отделении всё было перевёрнуто вверх дном. Йон и Магнус ползали на карачках, подбирая с полу мёртвую рыбу, когда наполнялось мусорное ведро. Его поднимали наверх и опорожняли в море. Лои считал это разбазариванием прекрасной сельди, но тут уж ничего нельзя было поделать. День выдался длинный и трудный. Усталость брала своё, и приятно было забраться на койку и лежать там, зная, что судно идёт к берегу с неплохим уловом. "Ты нас очень выручил", сказал ему Паульми. Оставалось надеяться, что Паульми вспомнит про иллюминатор завтра. Когда Лой опять будет проситься в море, Лой про себя поблагодарил отца за хороший улов, отвернулся к переборке и мгновенно уснул.